Один из коренных вопросов философии – о соотношении науки и религии. По Лэм гипотезе в случае массового распространения религиозных чувств, охватывающих тысячи, миллионы и миллиарды людей, их молитвенные эйдосы могут сливаться в коллективные сгустки лептонного поля – гигантские эйдосы, эйдосы-боги колоссальной энергоинформационной мощности. В различные эпохи в локальных цивилизациях, философ Тойнби насчитывал их 31, возникают свои айдесы-боги Шанди и другие в Китае, Ра и другие в Египте, Армузда и других в Иране, Брахмы, Индры, Шивы и других в индуизме, Зевса и других в античной Греции, Юпитера и других в Древнем Риме, Саваофа и Иисуса Христа и Бога Духа Святого в христианстве». Аллаха в исламе, Будды в буддизме, Перуна и других у древних славян и так далее. Верховные и младшие эйдосы-боги и эйдосы-ангелы могут реально существовать в лептонной шкале материи. Энергоинформационная мощность лептонных богов прямо пропорциональна числу верующих и силе их веры. Молитвы, воздание хвалы, жертвенный фимиам, лептонная пища эйдосов-богов – нуждающихся в энергетической подпитке за счет эйдосов верующих. Люди — лептонные коровы, два слова в кавычках, паящие богов. Не случайно все религии борются за паству. Каждый эйдос-бог может реально взаимодействовать со своей паствой, настроенной в резонанс с ним и управляемой реакциями типа «холодного» в кавычках бета-распада в головах верующих. Спектр резонансных частот в каждой религии свой, воздействует лишь свои. В кавычках частоты чужие не воспринимаются. Чужой бог не властен. Каждый народ выбирает своего бога, наиболее соответствующего климату и природе данного этноса. Нельзя слушать и молиться разным верховным богам-эйдесам. Лептонный эйдес-бог подобен энергоинформационному Сбербанку. Верующий вкладывает в него свои Вклады эйдоса энергии и информации, а в трудные минуты жизни получают реальную поддержку от него, выигрывают обе стороны. Со смены общественных условий жизни, верований, поколений, народов, этносов, прежние эйдосы-боги, не получая энергетической подпитки в виде молитвенных эйдосов, могут рассовываться в МЛГ по физическим законам диффузии, распадаться и отмирать. Старые боги умирают, как бы голодной лептонной смертью. На смену им могут формироваться новые боги Эйдеса, например, в Европе на смену языческим богам пришла христианская святая Троица – Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. Так Лэм-гипотеза помогает интерпретировать в естественно-научных категориях известный философский тезис Л. Фейербаха о том, что не Бог создал человека, а человек – создает богов по своему образу и подобию, но остановиться на этом упрощенчество. Есть основания предполагать, что в мире имеется иерархия структур сознания с большим, возможно, бесконечным числом ступеней человек занимает на лестнице сознания лишь одну из ступеней есть формы сознания выше и ниже человека по иерархии сознания выше человека могут быть последовательно ноосфера человечества литоносфера земли литоносфера солнца затем галактики и так далее по-видимому бесконечной энергоинформационной мощью обладает млг является ли млг абсолютным разумом Обладает ли МЛГ всеведением и всемогуществом? Возможно, но строго научного ответа мы не знаем. Не исключено, что Эйдэсы Аллаха, Саваофа, Иисуса Христа, Духа Святого, Брахмы, Будды и так далее это различные ипостаси, отражение одной и той же сущности, переведённые на языки своих суперэтнисов, понятные для людей локальных цивилизаций. Строго объективно можно сказать, что необходим великий синтез науки и религии всех мировых и локальных религий на научной основе. Парадигма науки оказалась слишком узкой. Необходимы большие и глубокие обобщения, возможно, в рамках лептонной теологии. Религия не опиум для народа, а мощное орудие познания мира. По Лэм-гипотезе каждое тело пронизывается со всех сторон – все проникающими лептонными потоками. Даже фотоны, кванты электромагнитного поля должны иметь массу. Опыти Лебедева по световому давлению непосредственно подтверждают наличие массы у фотонов. Всесторонняя лептонная бомбардировка отдельного тела уравновешивает давление МЛГ до нулевой средней составляющей. Взаимодействие лептонных потоков с телом идет по всему объему тела, а не только на его поверхности. Два тела, близко расположенные друг к другу, частично экранируют друг друга от лептонных потоков МЛГ. С внешних наружных сторон создается перевес лептонного давления, а с внутренней, между телами, дефицит давления. Математические выкладки показывают, что при таком подходе в первом приближении выводится закон Ньютона, во втором – поправки к нему, зависящие от геометрии тел, а также от геометрии и кривизны и эп в данной зоне МЛГ, что позволяет глубже понять сокровенный механизм всемирного тяготения и дальнодействия. Следовательно, закон всемирного притяжения – это превращенная форма закона отталкивания, лептонного сдавливания, сжатия при взаимоэкранизации тел. Если ЛЭМ-гипотеза верна, возникают далеко идущие последствия возможной лептонной двигателем, лептонные ракеты, лептонные летающие диски, тарелки, без громы и хлопков преодолевающий звуковой барьер, возможно, частичная или полная левитация, возможен полтергейст, телекинез и так далее. Можно варьировать гравитационную и инерционную массу тел при определенных условиях. Первое при фокусировке в когочках лептонных потоков с помощью выпуклых лептонных линз три слова в кавычках, концентрирующих пучки лептонов и усиливающих гравитацию и инерцию тел, или вогнутых лептонных линз, три слова в кавычках, рассеивающих пучки лептонов и ослабляющих гравитационное поле. Второе. При использовании лептонных экранов, вращающихся с огромной угловой скоростью лептонных вихрей, перекрывающих потоки МЛГ, по-видимому, живая материя на высоком уровне сознания, обладает способностью управлять эффективным сечением взаимодействия вещества с лептонными потоками. ЛРС могут как бы включать и выключать свою видимость, становясь то видимыми, то невидимками. Резонансная концепция ЛМ-гипотезы объясняет экспериментальные факты дистанционного обмена слабыми и сверхслабыми сигналами, дистанционного съема информации с человека, дистанционного воздействия на него вплоть до лептонного карате, два слова в кавычках, расширение или сужение кровеносных сосудов, активизация или ослабление биохимических реакций обмена веществ, изменение давления крови, кислотности, температуры в тканях тела и так далее Имеется опасность появления лептонного оружия с дистанционным манипулированием сознанием отдельных людей или человеческих масс. По последствиям опаснее и сильнее термоядерного оружия. Возникает проблема лептонной экранизации, От дистанционного оружия возникает проблема лептонной экранизации от дистанционного воздействия, манипулирования сознанием, необходимой для политических и общественных лидеров, президентов, премьеров, глав и членов правительства, возможно лептонная разведка, съем информации с любого человека, независимо от его воли и расстояний. По заключение. Подчеркиваем, что выдвигается незаконченная ЛЭМ-теория, а лишь развернутая научная ЛЭМ-гипотеза, следствия которой предлагаются для экспериментальной проверки. Совокупность средств – это законченное утверждение, а сумма непротиворечивых выводов из уравнений кармы и ЛЭМ-гипотезы. Участь ЛЭМ-гипотезы решат эксперименты. Конец озвученной книги Читал «Биг Бак».